Глава пятая, то есть мы все уже мертвые. Есть такое предупреждение, не повторять выполненно профессионалами. Имеется в виду, что у вас не получится, а у профессионала получилось, потому что профессионал, он это умеет. Этим он зарабатывает на жизнь, в этом он натренирован, за это он уважаем. Алю за постоянные умирания и оживания никто не уважал, да и не мог. Тренироваться в этой дисциплине она не желала, а зарабатывать не могла. Но кто в этом профессионал, кроме нее? Только ведь профессионал не значит самоубийца. Аля очень не хотела нарываться, очень не хотела переживать такую же боль и очень... Не хотела подходить к Володе и тем более заводить с ним разговоры. Но что оставалось-то? Как еще выдернуть кончик ниточки, потянув за которой можно прийти к центру клубка, если не потеребив как следует единственный пригодный для этого кусок? Все остальные — игра, дом, электричка, лес, прошлое, чатик — оказались либо непригодными, либо недоступными. Они то ли есть, то ли нет — то ли небрежная имитация действительности, то ли слепленная из пикселей виртуальная реальность, а может и просто битый или затертый кластер памяти. А Володя вот он, настоящий, застенчивый, страшный. Странно, что теребить его Аля сообразила только теперь, но лучше хоть когда-то, чем никогда. Часики-то тикали, наверное. Точно Аля не знала. В игру войти она могла теперь лишь разок из пяти или шести. Уже и сама не помнила. Остальные четыре или пять раз. Володя ее убил. Дважды тихо и сразу. Один раз опять вместе со всеми. И еще дольше и больнее. И еще один или два. А нет, три. Значит, всего семь было. Он просто засмеялся и вышел из кухни, из комнаты, со двора... Да, Аля подкарауливала его с вопросами везде, и ни догнать его, ни дождаться, ни заметить, куда он делся, не получилось. А потом Аля проснулась лбом в спинку кресла, так и не поняв, как и чем убита. Спасибо хоть безболезненно. Кем убита, гадать не приходилось. Осторожные расспросы не срабатывали, наезды не срабатывали, попытки навалиться всей толпой, обездвижить и допросить как следует не срабатывали. Володя был как будто не человек, а робот или прибор, знающий всего два режима. Добродушно угодливый в любой нормальной ситуации, либо истребительный в любой ненормальной. Из этого правила нашлось всего одно исключение. На седьмой вот этот раз. Аля додумалась поменять условия. Не бегать по навсегда затверженному маршруту от вешки к вешке, пытаясь раскачать какую-нибудь из них, а попробовать убрать хотя бы одну из вешек. Ребята согласились соучаствовать удивительно быстро, даже тинатин. Они вообще с каждым разом быстрее улавливали суть. То ли аргументы Али огранились и отшлифовались до уровня фаталити, то ли падали, как на старые дрожжи, в следовые остатки прежних витков. Ребята смогли заменить все съестное и выпиваемое в пакетах мусором и поленьями, а продукты и напитки вынести под одеждой к карьеру. Али и Тинатин сразу вернулись, чтобы понаблюдать из-за дальнего забора за тем, как Володя без куртки и с непокрытой головой мечется по двору, взрывает сугробы и заглядывает в кабину внедорожника, пытаясь разглядеть, не выпал ли случайно и незаметно на пол салона пуд соли и прочих яств. Тинатин наблюдала, держа телефон на готове, чтобы не выдать себя сигналом, когда Володя догадается позвонить ей как начальнице. Аля хотелось орать и плакать. Сквозь нелепые метания Володи то и дело проступала чеканность движения, которая до сих пор... Оборачивалась болью и смертью больше ничем. Володя не позвонил. Он вернулся в дом. Вскоре вышел уже одетым. Неторопливо повел подбородком от плеча к плечу, будто фиксируя панораму. Али и Тенатин с трудом удержались от того, чтобы присесть, хотя сразу ведь условились не двигаться, потому что в статике малозаметное движение он точно засечет. Вышел со двора и поскрепел к выезду с базы. «Проследим?» — в полголоса предложила Тинатин. «Нет», — сказала Аля, — «к сообщникам он точно не приведет. Если и встретиться с ними, то за воротами где-нибудь вызвонит, чтобы подъехали. А нас заметит с гарантией». «Ну и заметит», — начала Тинатин, запнулась и деликатно продолжила. «Аль, больно!» Аля посмотрела на свои пальцы, Стиснувшие запястья Тинатин поспешно разжала хватку и извинилась. «Ладно», — сказала Тинатин, растирая запястье. «По пути к карьеру деталей добавишь». «А Володя, если такой мощный, крутой, такой имба, как ты рассказываешь, может, к нашему возвращению новый хавчик раздобудет больше и лучше прежнего?» К возвращению ребят Володя ничего не раздобыл и сам не вернулся. Телефон его был выключен. Кинотин прошла сквозь гостиную, к кухне и обратно, позаглядывала в разные углы, неравномерно освещенные косыми пыльными лучами, и спросила. «Растяжек, мин, лягушек, кассетных бомб надо опасаться?» Аля пожала плечами и предположила. «Им естественность нужна. Утечка газа, пожар, отравление. В таком духе». Карим потопал проверять газовые баллоны котел — Марк, пробормотав, «Снег можно растапливать, наберу сейчас». Рванул было во двор, но Тинатин держала его за рукав. «Ща, администратору звякну, чтобы новые баклажки привез. Скажем, эта вода стухла». Спустившийся со второго этажа Карим доложил. «Я не эксперт, но там вроде все штатно, подогнано, не болтается и без лишних элементов. Походу, буду еще посматривать». «Дежурство ночью организуем», — сказал Марк. «Так не будет ночи», — напомнила Алина глумливо-сочувственным тоном. Заметила, что Алю аж перекосила и примирительно добавила. «Ночью спать надо, а спящих людей сделать мертвыми без криминального следа непросто». «Да живем-увидим», — подумала Аля, и в который раз выглянула в окно, за которым все это время очень ярко представляла себе то Володю, то троих в угольном камуфляже. «Воду через 15 минут привезут», — сказала Тинатин, убирая телефон. «А пока давайте отделять чистое от нечистого. Затаскивайте хавчик, смотрим упаковку. Если фабричное и нетронутая, можем жрать. Если ручная работа, лучше не рисковать. Потом я еще в лавку сгоняю, подкупим, чего не хватило». «Тормозной шланг проверь», — посоветовал Карим. «Безвредного хавчика оказалось немало. На легкий перекус точно хватит». А догнаться можно овощами и фруктами. Марк поныл, что шашлык тоже может быть безопасным, и от одного шампурчика ничего не будет, а он готов лично пожарить и снять пробу, причем с сырого кусочка. Громче всех на него рявкнула, как ни странно, Алина. И Аля опять почувствовала неловкость от того, что так долго ее недолюбливала. Алина знать об этом не могла, но Аля должна помнить и стыдиться. — А как мы умирали? — спросила Алина по третьему разу, протирая и обнюхивая яблоки и груши, сполоснутые с фейри. Аля, подумав, сказала «Спасибо, хоть быстро и безболезненно». — Странно, — сказала Тинатин. Уснули типа и все? Глазки закрыли и уплыли? Аля кивнула, передернулась и снова кивнула. Тенатин это не смутило. — Очень странно. Даже от сильного яда последствия прям невооруженным глазом видны. А если они настроили не цианидом или новичком каким-нибудь, а пытались пищевое отравление разыграть, то мы, прости, ублеваться должны. Не факт, возразила Алина. Погугли. А толку гуглить, если это не настоящий гугл. В смысле? спросил Марк. Мы согласились с объяснением Али, так? Аля ходит по кругу, ну или внутри стеклянного шарика, новогоднего такого, со снегом как раз, знаете, да, в который замкнута ограниченная часть пространства, времени и персон. Выходит из него Аля через компьютерную игру. «Не всегда», — сказала Аля. «Как правило. Через игру плюс-минус. Значит, входит она тоже в компьютерную игру, к которой тамбуром таким прицепилась часть сеттинга, имитирующего реальность. Лор такой». То есть мы как это, NPC? Уточнил Карим, одобрительно разглядывая Алину. NPC, non-player character, неигровой персонаж, служебный или декоративный персонаж, неуправляемый игроком. Это в лучшем случае. Или тупо часть сеттинга? Ты часть сеттинга, сказала Алиса. Не хочу тупо, я живая, чувствую и все такое. Алина засмеялась. Ты еще скажи, ущипните меня. — За любое место? — томно спросил Марк, шевеля пальцами. Алиса отмахнулась была, но вдруг разозлилась и спросила. — Марк, а ты ведь мелкий совсем, да? В школе еще. И не факт, что в одиннадцатом классе, да? Поэтому и студенческий не показал. Марк пошел неровными, но очень четкими красными и белыми пятнами и начал набирать воздуха для предельно обидного ответа. «Это тоже игра?» — напряженно подумала Аля и напомнила себе. «А что тут не игра?» «Разница-то, школьник, студент, если мы не настоящие», — сказал Карим, дружески трепля марка по плечам и шее, так, чтобы тот сдулся до безобидных кондиций. «Нефиг было так старательно сканировать все вокруг», — хладнокровно сказала Алина. «Нас в хайрезе снял, вот и пыжимся теперь. Выдал бы по три пикселя на морду, проще было бы». Аля представила, как ребята выглядели бы в этом случае, и нервно ухмыльнулась. Алина немедленно нацелилась на нее обвиняющим перстом. «А ты, кстати, зря думаешь, что единственное настоящее тут. Чё-то дофига знаешь, на вопросы отвечаешь быстро, на каждый случай план есть. Настоящие люди так себя не ведут. Кались, кто такая? Босс уровня нейросеть на ножках или кто?» «Да я бы с удовольствием», — тоскливо сказала Аля. «Они же типа бессмертные, ну или максимум однажды смертные. Вы просто не представляете, как мне помирать надоело». «Привычка дурная», — брякнул Марк. «Отвыкай». «Я бы с радостью, но, блин, не от меня зависит. Причем, что обидно, вы хоть сыграть успеваете, а у меня, как началось ни с того, ни с сего, так дальше только хуже. А теперь еще Володя, гад, с ножом». Она передернула плечами, Алиса обняла ее... А Алина спросила с неожиданной требовательностью. «Ни с того, ни с сего. Это что значит?» «В смысле?» «В смысле началось ни с того, ни с сего, а дальше только хуже». «Да я про Володю...» «Про Володю мы поняли, — перебила ее Алина. Ты в первый раз вошла в игру, увидела нас мертвыми, сама умерла, и с этого начались повторы, так? Что ты делала в первый раз и не делала потом?» Ну или наоборот. — Да ничего, — сказала Аля. — Я же сперва радостная такая была, как все. С горки каталась, шашлык ела, как не в себя. А в следующие разы уже все смотрели на нее. Аля подумала и медленно сказала. — А, это я, значит, отравилась вместе с вами и вошла в игру. А потом попала в заколдованный круг, хотела добавить она, но поняла, что это не так. И больше из нее не выходило. Хотела добавить она, но поняла, что важнее другое. Она обвела ребят отчаянными глазами. Все уже все поняли. Но Тинатин обязательно надо было сказать вслух. Она нахмурилась и не спросила даже, а констатировала. — То есть... Мы все уже мертвые.